18 дети червя несколько минут прошли в полной тишине, и Артём, решивший, что их оставили одних, снова задергался, пытаясь хотя бы сесть. слишком сильно скрученные ноги и руки затекли и болели. Артём вспомнил слова отчима, который объяснял ему однажды, что если оставить даже повязку или жгут слишком надолго, ткани могут начать отмирать. Хотя подумывалось ему, какая теперь разница. Врак лежит тихо, раздался вдруг голос. «Дрон плюет, игла пора лишь!» «Не надо!» Артем послушно замер. «Не надо стрелять!» У него мелькнула надежда, что если разговорившись со своим тюремщиком, он сможет убедить его помочь им выбраться отсюда. Но о чем возможно разговаривать с дикарем, который вряд ли поймет и половину его слов? «А кто это?»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 «Я никогда о нём не слышал», — тщательно подбирая слова, произнёс Артём. «Где он живёт?» «Великий червь живёт здесь, рядом, вокруг. Все ходы Великий червь копает. Человек потом говорит, это он делает. Великий червь даёт жизнь, забирает жизнь, копает новые ходы.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 «Добрые люди делают так, плохие люди не слушать, плохие люди враги, добрые их едят». Вспомнив подслушанный разговор, Артём начал постепенно соображать, что к чему. Одним из таких жрецов был верно и рассказавший легенду о черве старик. «Жрец говорит, нельзя есть людей».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 Добавил он. «Великий червь, конечно, будет плакать!» Послышался из темноты насмешливый голос. Но а эмоции эмоциями, а белковую пищу в рационе ничем не заменишь!» Говорил тот самый старик. Артём сразу узнал его тембр и интонации. Он только не мог понять, находился ли тот в комнате всё время,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 «И кто же этих чудовищ наплодил?» — взорвался старик. «Кто наплодил этих немых, трёхглазых, безруких, шестипалых, умирающих при рождении, от неспособных размножиться? Кто лишил их человеческого обличия, пообещав им рай и бросил подыхать в слепой кишке этого проклятого города? Кто в этом виноват?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 Такое только люди могут построить. Да ты, наверное, даже не знаешь, что такое карта. «Я знаю», — спокойно сказал дрон. «Я учусь ужареться. Он показывает, на карте много ходов нет. Великий червь делал новые ходы, а на карте нет. Даже тут у нас дома есть новые ходы.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 И потом наказал, живи в мире с собой, в мире с землей, в мире с жизнью и всеми тварями, и почетай меня. После этого ушел великий червь в самые недра земли. Но перед этим сказал, настанет день, и я вернусь, делай так, как если бы я был бы рядом. И люди послушались своего Создателя и жили в мире с землей. которую он сотворил, и в мире друг с другом, и в мире с другими творями, и почитали великого червя. У них родились дети, и у их детей родились дети, от отца к сыну, от материк до черри, передавали они слово великого червя. Но умерли те, кто своими ушами слушал наказ его, и умерли их дети, и сменилось много поколений, а великий червь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 а мы и предки наши. И зажгли огонь и стали убивать созданий, которых создал великий червь. Говоря, вот вся жизнь, что вокруг, наша, и все мы здесь только, чтобы утолить наш голод. И создали машины, чтобы убивать ты быстрее, чтобы сеять и смерть, чтобы рушить жизнь, созданную великим червем, и подчинить его мир себе».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 И бьёт свет из их очей, И гремит гром, когда ползут, И люди выходят из чрева их. Создали мы червя, а не червь нас. Но и этого им не хватило. Росла ненависть в сердце их. Решили они сделать так, Чтобы разрушить самую землю, где жили. И создали тысячи машин разных, Исторгающих пламя и плюющих железом, И рвущих землю на части, И стали уничтожить землю и всё живое, что в ней было. И тогда не выдержал Великий Червь и проклял их, отнял у них самый ценный дар — свой разум. Овладело ими безумие, обратили они свои машины друг против друга и стали убивать одного то другого. И уже не помнили, зачем это делают.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 Предсказано, что пробьёт час и призовет великий червь нам помощь реки и землю и воздух. И просядет толща земная, и рейнутся потоки бурлящие, и будет темное сердце врага извергнуто в небытие. И тогда, наконец, восторжествует праведный, и будет счастье доброму, и жизнь без болезней, и грибов досыта, и всякого скота в изобилии.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 Да! Еще раз кивнул Олег. Сскожий-ка нам? Это еще раз! Старик переложил зажигалку в другую руку. Мой папа работал в РВ, в ракетных войсках. Он был ракетчиком. Я тоже хотел стать как он когда вырасту». У Артёма пересохло в горле. Как же он раньше не смог разгадать эту загадку,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 «Может, не прочь, только вот съедают их слишком быстро!» «Зачем вы тогда их учите, что есть людей? Это плохо!» Равнодушно спросил Артём. «Червь там плачет и прочее!» «Ну, как сказать, это им на будущее! Вам, конечно, этого момента не застать, да и мне тоже, но сейчас закладывается основа будущей цивилизации!»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 Ненадолго прервался, задумавшись, а потом продолжил. Как бы тебе объяснить? Я, когда студентом был, учил философию и психологию в университете. Хотя тебе вряд ли это о чем-то говорит. И у меня был профессор, преподаватель когнитивной психологии. Умнейший человек. Так весь мыслительный процесс по полочкам раскладывал. любо Любодорого послушать. Я тогда как раз, как и все остальные в этом возрасте, задавался вопросом, есть ли Бог. Книги разные читал, разговоры на кухне до утра разговаривал. Ну, как обычно, и склонялся к тому, что, скорее всего, все-таки нет. И как-то я решил, что именно этот профессор, большой знаток человеческой души, может мне на больной для меня вопрос ответить точно. Пришел к нему в кабинет.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 Не выдержал Артём после минутной паузы. «А то! Верю я в великого червя или не верю, не так уж и важно. Но заповеди, вложенные в божественные уста, живут веками. Дело за малым — создать Бога и научить Его нужным словам. И поверь мне, великий червь не хуже других богов и переживет многих из них». Артем закрыл глаза...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 Во что еще можно было верить человеку, в своей жизни никогда не видевшему ничего, кроме метро? Но было в легендах о черве еще что-то, чего Артём пока не смог понять. Но почему вы настраиваете их так? Против машин? Что плохого в механизмах? Электричество, свет, огнестрельное оружие. Как вы хотите, чтобы ваш народ выжил без него? «Что плохого в машинах?» Тон старика разительно поменялся. Фальшивое добродушие и терпение, с которым он только что излагал свои мысли, улетучились. «Ты даже не собираешься за час до своей смерти проповедать мне о пользе машин?» «Да углянись вокруг!» «Только слепец не заметит, что если человечество и обязано чему-то своим закатом, то только тому, что слишком полагалось на машины».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 Ржавые петли не выдержали напора, и дверь рухнула в полушаги от Артёма. Человек опустился перед ним на одно колено и поднял забрало. Все стало на свои места. На Артёма прищурившись, смотрел мельник. Широкий зазубренный нож скользнул по проводам, спутывающим ноги и руки Артема. Потом сталкер в несколько ударов разрезал проволоку, которой был связан Антон.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 «Я дяде показал, где ты. Извини, папа. Папа, не молчи!» Мальчик еле сдерживал слезы. Антон равнодушно глядел в потолок стеклянными глазами. Артем испугался, что вторая парализующая игла за день могла оказаться для командира дозора последней. Медник положил указательный палец на шею распростёртого на полу Антона. «Порядок!» Заключил он через несколько секунд. жил Носилки сюда!» Пока артём рассказывал про воздействие ядовитых игл, двое бойцов развернули на полу матерчатые носилки и погрузили на них Антона. На полу завозился и забормотал что-то сбитый с ног старик. «Это что такое? Это что такое?»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 Глазами черепахи служили двое первых бойцов, у которых были особые приборы ночного видения. Они крепились прямо на шлем, так что руки оставались не заняты. По команде отряд пригнулся, прикрывая щитами ноги, и стремительно двинулся вперед. Зажатый между бойцами Артём тащил за руку не поспевавшего за ними Олега. Ему ничего не было видно, и о происходившем он мог судить только по отрывистым переговорам остальных. Трое справа! Женщины! Ребенок! Слева! Слева в арке! Стреляют! О железо щита зазвенели иглы. Снимай их! Послышались ответные автоматные хлопки. Один есть! двое есть!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 Не отвечать. Не отвечать. Ждем. Э, в сапог попало. Готов свет. На счет три фонари и огонь. У кого ПНВ, выбирайте цели сейчас. Раз. Эх, как глупен. Два. Три. Одновременно зажглись несколько мощных фонарей и заработали автоматы. Где-то впереди... Послышались крики и стоны умирающих. Потом стрельба неожиданно прекратилась. Артем прислушался. Вон, вон, с белым флагом. Сдаются, что ли? прекратить огонь. Говорить будем. Заложника выставьте. Стой, падла! Ха, держу, держу, шустрый старикан. У нас ваш жрец, дайте нам уйти, выкрикнул Мельник. Дайте нам вернуться в тоннель, повторяю, дайте нам уйти. Ну что там, что там, 0 <свечу> <свечу> <свечу> <свечу> ноль, ноль реакции молчат, они вообще нас понимают, ну-ка посвятите мне на него получше. Дайте глянуть.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 и посмотрел поверх щитов и шлемов вперед где в десяти шагах от них в пересечении трех ослепительных лучей света стоял не жмурясь и не прикрываясь руками высокий сгорбленный человек с белой тряпкой в вытянутой узловатой руке с его расстояния лицо человека было видно очень хорошо слишком хорошо это было существо похожее на вартана который допрашивал его несколько часов назад. Артём юркнул за щиты и привел свой автомат в боевую готовность. Сцена, которую он только что видел, все еще стояла перед глазами. Одновременно жуткая и завораживающая, она вдруг на миг напомнила ему о старой книжке «Сказки и мифы Древней Греции».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 И как только голова Артёма появилась над щитами, взгляд угодил в ловушку его мёртвых глаз. Он успел нажать на спусковой крючок, но невидимая рука плавно отвела ствол в сторону. Почти вся очередь ушла мимо, и только одна пуля впилась существу в плечо. Оно издало режущий ухо гортанный звук, и одним неуловимым движением кануло.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 Единственным выходом оставалось бегство другим путем. В голове промелькнули слова тюремщика, со станции в неизвестном направлении уходят тоннели, которых нет на карте метро. «Здесь другие тоннели есть?» – спросил он у Олега. «Том еще одна станция за переходом, такая же как эта, будто отражение в зеркале». Мальчик махнул рукой.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 Отходим. Они осторожно продолжили движение. Артём и ещё несколько бойцов, которые шли последними, отступали, пятясь и не спуская остающуюся позади станцию с прицела. Сначала за ними действительно никто не шёл. Со станции доносились голоса, кто-то спорил, сперва громко, а потом перейдя на крик.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 едкий дым. «Что рухнуло?» — спросил кто-то. «От одной гранаты. На соплях все метро держится. Хм, но зато уже не сунутся, пока завал разберут». «Этого связать и с собой уходим. Времени нет. Неизвестно, когда они там опомнятся». Распорядился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 Маленький Олег бросился к носилкам, на которых лежал его отец, и заплакал. Паралич у Антона прошел, но он все еще был в обмороке, так же, как после первого попадания Иглы. Сталкер тем временем поманил Артёма в сторонку. Тот больше не мог сдерживать любопытство. «Как вы нас нашли? Я ведь уже думал всё.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 Всего на три минуты отошел. Кричу ему, он не отзывается. Подбегаю, лежит весь синий, вспух, губы этой дрянью обметанные. Тут уж было не до поисков. За ноги его взял и на станцию. Пока тащил, вспомнил Семёныча и его историю с отравленным часовым. Посветил на третьяка, точно, игла в ноге.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 находились совсем рядом с ними, Артему в голову полезли слухи, байки, легенды о теории о Метро-2, которых он успел наслушаться за свою жизнь, чего стоило хотя бы вера в невидимых наблюдателей, о которой ему рассказывали два его странных собеседника на полянке. Он невольно огляделся по сторонам, словно рассчитывая увидеть незримое. Скажу тебе больше, подмигнул ему сталкер, и я думаю, мы уже в нем. В это поверить было уже совсем невозможно. Попросив у одного из бойцов фонарь, Артём принялся исследовать стены тоннеля. Он ловил на себе удивленные взгляды остальных, прекрасно понимая, что вид у него сейчас должно быть приглупый.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 отзовется на одну из его метафор. Но жрец упорно молчал, угрюмо уставившись на него из подлобья лобья. Э -э, «Горящие слезы богов?» Под удивленными взглядами Артема и конвоиров продолжал изощряться сталкер. Э -э, «Молнии Зевса? Кончайте поясничать!» Наконец презрительно оборвал его старик. «Нечего топать, трансцендентальной своими грязными солдатскими слапогами!» «Э, «Ракеты?» Сразу перешел на деловой тон Мельник. «Ракетная часть в ближнем Подмосковье. Выход из тоннеля от Маяковской. Вы должны понимать, о чем я говорю. Нам срочно надо туда, и вам лучше». нам помочь. Ракеты. Медленно, словно пробуя слово на вкус, повторил старик. Ракеты. Вам, наверное, лет пятьдесят, так? Вы еще помните? СС-18 на западе назвали сатаной. Это было единственное прозрение слепой от рождения человеческой цивилизации. «Неужели вам мало? Вы уничтожили весь мир! Неужели вам мало?» «Послушайте, ваше Просвященство! У нас на это нет времени!» Оборвал его мельник. «Даю вам пять минут!» Он хрустнул костяшками, разминая ладони. Старик скривился. Похоже, небоевое облачение сталкера... его бойцов, неплохо скрытая угроза в голосе Мельника, не произвели на него ни малейшего впечатления. «А что вы мне сможете сделать?» — усмехнулся он. «Запытать? Убить? Сделайте одолжение, я все равно стар. А нашей вере не хватает мученников. Так убейте же меня, как вы убили сотни миллионов других людей. Как вы убили весь мой мир!»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 Каждое новое его слово звучало более убедительно и грозно, чем предыдущее. Вам мне надо душить меня своими рукками. Вам даже не придется видеть моей агонии. Будьте вы прокляты со всеми вашими машинами. Вы обесценили и жизнь, и смерть. Вы считаете меня безумцем? Но истинные безумцы — это вы, ваши отцы и ваши дети».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 а потом затянутые каменными облаками. Кипящие реки и море, выплёвывающие на берег сварившихся заживу созданий, а потом превращающиеся в морозное желе. Солнце, пропавшее с небосклона на долгие годы, дома вдоль секунды обращения в пыль и живых в них людей, обращенных в пепел.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 противопоставляющая неживые механизмы природе. Она сделала все возможное, чтобы окончательно подмять, сожрать и переварить мир, но взорвалась и истребила самое себя. Ваша цивилизация — это раковая опухоль, это огромная амеба, жадно всасывающая в себя всё, что есть полезного и питательного вокруг, и исторгающая только зловонные отравленные отходы. И теперь вам снова нужны ракеты? Вам нужно самое страшное оружие, созданное цивилизацией преступников? Зачем? Чтобы довершить начатое? Чтобы шантажировать последних выживших? Прорваться к власти? Убийцей! Я ненавижу вас! Ненавижу вас всех! В иступлении закричал он. Потом закашлялся и замолк. Никто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 Человек раскается в том, что в гордыне своей уничтожил всё, что было у него ценного. После веков обмана и иллюзий, он, наконец, научится различать зло и добро, правду и ложь. Мы воспитаем тех, кто заселит землю после вас. А чтобы ваша огня не затянулась, мы скоро воткнем вам кинжал в милосердие, в самое сердце.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 и насочиняли баек, только чтобы внушить вашим людоедам ненависть к технике и прогрессу. Молчите! Что вы знаете о моей ненависти к вашей треклятой технике? Что вы понимаете в людях и в их надеждах, целях, потребностях? Человеку не хватало именно такого Бога, такого, как мы создали. Если старые божества позволили человеку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 Если великого червя нет, значит мы совсем одни. С дикарём, предоставленным самому себе, творилось что-то жуткое. Дрон вошёл в транс, мотая головой, словно надеясь забыть услышанное, выводя одну и ту же ноту, и капающие из его глаз слёзы мешались с обильно ссякавшей слюной. Он даже не делал попыток утереться. цепившись руками в свой обритый череп. Конвоиры отпустили его, и он упал на землю, затыкая руками уши, ударяя себя по голове, расходясь всё больше и больше, пока его тело не стало бесконтрольно выделывать дикие кульбиты, а крик заполнил весь тоннель. Бойцы попытались усмирить его,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 Нечто Если сталкер оказался прав, и они уже больше часа углублялись в недра метро 2, то загадочное сооружение оказалось простой инженерной конструкцией, давным-давно заброшенной хозяевами и захваченной полуразумными людоедами и их фанатичными жрецами. Бойцы зашептались. Отряд вступал на пустую станцию крайне необычного вида. Короткая платформа, низкий потолок, толстенные колонны из железобетона и кафельные стены. Вместо привычного мрамора указывали на то, что от станции не требовалось, чтобы она радовала глаз. Единственное ее призвание заключалось в том, чтобы как можно надежней защитить тех, кто ею пользовался.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 Перед ним раскрылась одна из самых больших тайн метро. Он ступал по Д6, названному кем-то из его собеседников «Золотым мифом метрополитена». Однако, вместо радостного волнения, Артём испытывал непонятную горечь. Он начинал понимать, что некоторые тайны прекрасны именно потому, что не имеют разгадки, и что есть вопросы, ответов на которые лучше никому не знать». Артём ощутил, как щеке стало холодно, в том месте, где дыхание тоннелей прошлось по следу отползущей вниз слезы. Он отрицательно покачал головой, совсем, как это недавно сделал пристреленный дикарь. Его начало знобить, то ли от промозглого сквозняка, несущего запах сырости и запустения, то ли от пронзительного чувства одиночества,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 Сейчас отряд оторвался от него уже, наверное, на сотню метров. Преодолев желание броситься в вдогонку, Артём затаил дыхание, приблизился к двери и толкнул её. За ней открывался довольно длинный и широкий коридор, оканчивавшийся чёрным квадратом выхода. Именно оттуда и долетал рокот, всё больше напоминающий рёв огромного животного. Шагнуть внутрь Артём так и не осмелился. Как завороженный он стоял, уставившись в чёрную пустоту выхода в конце коридора и прислушиваясь. Пока рёв не усилился многократно, и в проёме не показалось в ярком луче фонаря что-то смутное, неимоверно огромное, неудержимо несущееся вперёд, мимо открытого прохода дальше. Артём отпрянул, захлопнул дверь и бросился догонять отряд.